Глава 7. Вдоль стен уже расставили длинные столы и лавки. Кастовость соблюдалась даже здесь. Слуги, не занятые готовкой и обслуживанием столов, ужинали почти у дверей. Далее на небольшом возвышении за столами расположились волки-охотники. Я определила это по их неизменным туникам, облегающим штанам и подвескам в виде клыков. Все молодые, стройные как на подбор. В моем городке столько молодежи сразу можно было увидеть разве что на каком-нибудь спортивном празднике. Фира объяснила мне, что волки достигают полной зрелости к 35 годам, после чего старение прекращается. Фира была обращена уже будучи старше. Получается, что и кухарка тоже. Занятая размышлениями, я двигалась машинально. Но вот взгляд скользнул по сидящей на возвышении троицы, Их стол был устлан белейшей скатертью, а обитые бархатом кресла, на которых они восседали, явно были мягче, чем лавки ужинающих внутри волков. Янтарные глаза сидевшего по центру стола Рейнара тут же выхватили меня, продвигающиеся к столу. Уголки красивых губ чуть приподнялись в улыбке. Сидевшая по правую руку от него Далла в чрезвычайно шедшем к ее светлым волосам голубом платье о чем то яростно спорила с устроившимся слева от Альфа светловолосым мужчиной. Я мысленно застонала. Да это ведь тот самый тип, что предлагал мне помощь у колодца. Видимо, это и есть Хольт, гамма-волк. Вот только сейчас он переоделся в ржавого цвета тунику и коричневые штаны. Черт! В следующий раз надо быть аккуратнее в выражениях при общении с незнакомыми волками. Я снова посмотрела на Рейнара. Он и не думал отводить взгляд, насмешливо следя за мной. Значит, он еще и насмехается над моим положением рабыни. Ноги сразу же стали какими-то деревянными, и я чуть запнулась, расплескав вино из кувшина, Чтоб его... Приказав себе успокоиться, я опустила глаза вниз, чтобы без происшествий добраться до высокого стола. Когда я подошла ближе... Оказалось, что предметом обсуждения являюсь я сама. Жаль, что из-за стоявшего в зале гула голосов мне не удалось расслышать начало беседы. «Так это и есть наша новая волчица!» Широко улыбнулся блондин, пока я ставила перед Рейнаром тарелку. Как только тарелка оказалась перед Альфой, откуда-то нарисовались еще две служанки. И поставили перед Бетой и Гаммой их ужин. «Так значит, я еще персональная рабыня Рейнара на этот вечер». Видимо, Хольд ожидал от меня какой-то реакции. Но я промолчала. «Эй, ты что, язык себе откусила?» Резко бросила Далла. Я даже не пытаясь скрыть отвращение, посмотрела на нее. Жаль, что на волках все быстро заживает, и у нее не осталось даже маленького синяка после близкого знакомства с каминной полкой. «Угу» и съела его на ужин. «И твоим закушу, если не отстанешь», — весело пообещала я, хотя больше всего мне хотелось вцепиться в белокурые волосы волчицы и оттаскать ее как следует. Хольд расхохотался так громко, что затих даже шум за нижними столами. «Дерзкая девчонка», — весело сказал он. «Очевидно, он не злопамятный, и на том спасибо». «Да как ты...» Взвилась волчица, но тихий голос Рейнара прервал ее. «Далла, Хольд, я не намерен терпеть ссоры за ужином», — напомнил Альфа. По его тону нельзя было сказать, взбешен он или нет, моими словами. Однако волки тут же уткнулись в свои тарелки. Правда, Далла пробормотала что-то отдельно напоминающее собачий ошейник. Удивительно, как одно лишь слово «альфы» заставило их забыть про меня. Вот это дрессура. Однако, если Рейнар ждет от меня подобного рыболепия, его ждет разочарование. Я мрачно улыбнулась, а потом поймала удивленные взгляды служанок. Они с вытаращенными от ужаса глазами взирали на меня. Я пожала плечами. С кувшином в руках, как заправский официант, я встала позади Рейнара, переминаясь ноги на ногу. Однако глаза против фоли скользили по его широким плечам и мускулистой спине. Мощные руки Рейнара легко могли бы переломить хребет и медведю. Длинные темные волосы волнистой гривой спускались до самых лопаток. Черная туника из матовой ткани и черные штаны обрисовывали каждый мускул совершенного тела. Я тихо вздохнула и покачала головой, поймав себя на мысли, что безостенчиво пялюсь на него. «Да что со мной такое? Во всем виновата его внешность. Он и правда самый красивый мужчина из всех виденных мною». Троица ужинала в молчании. Наконец, когда с едой было покончено, и альфы со своими замами, как я их окрестила, сконцентрировали внимание на напитках, они заговорили о делах. Я подобралась, стараясь не пропустить ни слова. «Ты подумал над нашим предложением, Рейнар?» Хольд широко улыбнулся. Белоснежные зубы, горчичного цвета глаза, светлые волосы и будто сияющая кожа. Ему бы в рекламу зубной пасты. «Подумал, и мой ответ прежний. Этому не бывать», — мрачно отрезал Рейнар. «Ну как же мой волчонок, Альфа?» — прошептала Далла. В ее голосе было столько боли, что мне даже стало жаль Бету. Хоть в нем и сильная кровь, но ведь он там совсем один. Да у меня кусок в горло не лезет, как подумаю, какие опасности его поджидают». Тут Дала мало сперегнула, потому что тарелку свою она чуть не вылезала. «Ты же сам сказал, что там полно смертных, мечтающих его убить. К тому же он обратился впервые, да еще и ранен. Представить невозможно, как он напуган». Я напряглась. «Ага». Значит, мой разговор с Фирой стал достоянием общественности, как я и подозревала. «Мы найдем другой способ», — прорычал Рейнар. А мне стало интересно, против чего он так возражает. Его раны, я уверен, уже зажила. «Мой Альфа, я не хотел портить тебе аппетит», — промямлил Хольд, почесав нос. «Но сейчас просто обязан сказать». Не дождавшись от Рейнара никакой реакции, Гамма-Волк продолжал. Я был на границе скальных земель. Как поживает твоя сестра? Я рад, что она обрела своего волка. Жалея ли, что он из стаи Альфы Чарана. Но мы не выбираем свою судьбу. Если бы мы не вступали в браки с волками из других стай, то пришлось бы как смертным в древности сестрам выходить за своих братьев. И тогда бы тебе житья не было. Радуйся, что сестра далеко, — хмыкнул Рейнар. Хольд дернул плечом. «Да, мой Альфа, но я хотел сказать не об этом. Альфа-Черан уже знает о том, что амулет утерян. Он в бешенстве и грозится пойти войной». «И откуда стая Черана это узнала? Ведь все случилось лишь три луны назад». Стоя сзади, я заметила, как напряглись мышцы плеч Рейнара. Хольд развел руками. «Я был с племянниками, когда пришел Арт, спутник жизни моей сестры. Он был на охоте, из порога выкрикнул ему новость, когда вернулся, и только потом заметил меня. Я сразу же отправился обратно, чтобы рассказать тебе. А тут такие новости о Бранде». Я, стараясь не пропустить ни слова, лишь покачала головой. Либо Хольд — самый равнодушный родитель, либо он высокого мнения о своем сынишке и считает, что тому ничего не грозит. Хотя, учитывая поведение гамма волку у колодца, Я была склонна верить в первое. «Может быть, наша новая рабыня в курсе?» — язвительно вставила дала Я возмущенно фыркнула. «Послушать ее? Так сейчас на меня свалят все беды этой стаи за последнюю сотню лет. Одновременно меня очень заинтересовала информация о том, что где-то есть и другие волчьи стаи». «Не говори чушь. Она переродилась этим утром», — рыкнул Рейнар. «В замке Ромаин есть лазутчик. Не вижу иного объяснения», — Развел руками Хольд. «Или у девчонки есть сообщник», — снова встряла Далла. Вдруг он скрылся в лесу, а мы не смогли его обнаружить. «Тогда возьми охотников и после ужина прочеши лес», — приказал Рейнар. «Мне показалось, что он хочет просто чем-нибудь занять Даллу». «По-видимому, она расценила этот приказ также» потому что досадливо поморщилась. Скорее всего, зарево от молний видели не только мы. А так как их было восемь, в курсе не только Чаран, но и вообще все стаи. Рейнар сжал кубок так сильно, что побелели костяшки длинных пальцев. Хольд, что еще ты слышал? У Альфа Чарана старшая дочь на выданье. Она вошла в возраст, когда пора бы уже заводить волчат». «Ты не хуже меня знаешь, что так просто это не работает!» Рейнар забарабанил пальцами по столу. «Сильно сомневаюсь, что до вчера она окажется именно моей Ирима. Я видел ее однажды, еще когда был волчонком». Повисла пауза. «И...» — поторопил Хольд. «Довольно надменное создание. Мой альфа, но в словах Хольда есть смысл». Быстро заговорила Далла, положив свою руку поверх правой руки Рейнар. Я следила за этой рукой, испытывая смутное желание откусить ее. Я слышала, что дочери других Альф тоже вошли в возраст. Сила истины Ирима поможет нам. Мы уже обсуждали это, и я сказал «нет». Но так мы сможем остановить войну. Нам необходим крепкий союз другой стаи. Хольт стукнул кулаком по столу. Кубки, звякнув, подпрыгнули. «Ачаран не оставит своих притязаний на замок Ремаин. Он у него словно бельмо на глазу». «Успокойся, волк», — проворчал Рейнар, опрокидывая содержимое кубка. «Альфа сделал знак пальцем, но я осталась на месте, не понимая, чего он хочет». «Вина, волчица!» — повернулся он, кивая на свой кубок. Мне захотелось вылить вино ему на голову, а никак не в кубок. Но я сдержалась. Подойдя ближе, я наклонила графин, но сделала это слишком резко. Вино перелилось через край кубка. Красноватое пятно тут же расползлось по белому полотну скатерти. Далла проворчала что-то о косоруких рабынях, а Рейнар метнул на меня недовольный взгляд. «Убери это, Лита!» Сжав губы, я взяла одну из лежавших на столе тканевых салфеток и преувеличенно медленно начала промокать винное пятно. Далла, Хольд, прочешите лес. Если найдете шпиона вчера, у нас полно свободных клеток. А как насчет нашего предложения? снова завел Гамма-волк. Я дам ответ, но мне нужно подумать, недовольно проговорил Рейнар. Чем дольше ты думаешь,. «Мой Альфа, тем больше опасности подвергается вся наша стая. Уверен, что Чиран уже отправил своих послов к другим Альфам». Хольд в бешенстве сверкнул глазами. «Я знаю свои обязанности, Хольд. Пора бы и тебе знать свои». В словах Рейнара не было угрозы, но Бетто и Гама кивнули и бросились выполнять приказ вожака. Рейнар в задумчивости гладил пальцами высокую ножку кубка. Что-нибудь еще? процедила я ему в ухо, чтобы напомнить о себе. Получилось уж очень язвительно. Да, останься, бросил он, одарив меня таким взглядом, от которого закипела кровь. Мне нравится твоя покорность Лита. Именно так должны вести себя слуги. Дала? звучно крикнул Рейнар через весь зал. Волчица вернулась с такой скоростью, словно Рейнар ей мешок золота пообещал. «Да, мой Альфа. Я заметил некоторое напряжение между тобой и Литой. медленно заговорил Рейнар, откидываясь в кресле. Я нахмурилась. Какую еще гадость он придумал? По бесстрастному лицу Альфы невозможно было ничего прочитать. «Как я уже говорил, мне не нужны ссоры в замке. Волки этой стаи живут в мире. Лита, ты попросишь прощения у Даллы». Еще чего!» — гневно фыркнула я, сложив на груди руки. По лицу светловолосой дылды разлилась ядовитая улыбочка. «Ты попросишь прощения за то, что ударила Даллу», — сказал Рейнар так, будто и не услышал моего возгласа. «Далла, но сначала ты попросишь прощения у Литы за ту пощечину. Выражение лица Беты вытянулось от изумления. Я едва сдержала смех. Однако волчица быстро взяла себя в руки. Видимо, Фира говорила правду. Слово Рейнара – закон. Да, мой Альфа. Покорно склонила голову Далла и перевела взгляд светлых глаз на меня. Прости, еле выдавила она. Конечно же, раскаяние в ее голосе не услышал бы и человек с сильно развитым воображением. Теперь ты, Лита, лениво протянул Рейнар. Я несколько раз сжала и разжала кулаки. «Чёртов волк! Прости, Дала, за то, что встала у меня на пути. Я хотела избить вовсе не тебя!» Волчица вспыхнула, прищурив прозрачные жёлтые глаза. Я мысленно выругалась. «Но почему я не умею сдержать свой язык, когда это необходимо?» Рейнар притворно вздохнул. «Надеюсь, теперь в моем замке будет царить покой». Мы с Даллой обменялись далекими от взаимной симпатии взглядами. «Можешь идти, Далла. А ты...» Рейнар мазнул взглядом по мне. «Приготовь мне ванну». «Что, прости?» Мне показалось, что я ослышалась. Мало того, что я драила чёртов в пол почти половину дня. Потом стояла кувшином на изготовку. А теперь еще должна я таскать ведра с водой по лестницам? Желудок, словно подтверждая мое возмущение, немедленно заурчал. Я покраснела, уверенная, что Рейнар это слышал. Однако он не подал и виду, потягивая вино. Волки моей стаи купаются в озере в горах, но я предпочитаю горячую воду. Госпожа Фира объяснит себе, где взять все необходимое. Я крепко стиснула зубы, чтобы не наговорить грубостей, и развернулась, чтобы отправиться на поиски Фира. Как снова услышала его голос. Лита? Да? Чуть не забыл. Попроси у госпожи Фира мыло и страв. Ты поможешь мне искупаться? Конечно, травяное мыло. Как я могла забыть? Я выдавила улыбку, Данильза возмущенная его наглостью. Ты можешь идти, весело добавил Рейнар. Я рванула через зал. Боясь не справиться с искушением и наговорить гадостей Рейнару. Помочь ему искупаться. Надо же такое придумать. Я вбежала в кухню, грохнув под нос на стол. Осторожнее, с посудой, волчица! пробасила Ингрид, замешивавшая тесто в большой катке. Ее массивные руки были по локоть в муке. Простите, сказала я, не могу привыкнуть к своей силе. Хорошо, что можно прикрыться силой. Хоть на что-то это превращение сгодилось. Кухарка, понимающе хмыкнула. «Помню, когда меня обратили, я свой дом по камешку разнесла. Муж от меня как сбежал, так я его больше и не видела». «Вы хотя бы из этого мира», — пробормотала я. «А что толку? Рождена-то я была не на Луну выть. Но я не жалуюсь», — поспешно добавила она. «Там была простой крестьянкой». А здесь главная кухарка замка. Ты тоже привыкнешь. Меня уже все порядком достали своими прогнозами. Да взбунтовавшийся желудок снова напомнил о себе. Возьми тарелку для себя, на огне держу. Ингрид кивнула в сторону очага, где с края и правда стояла тарелка, наполненная мясом. У меня на глаза набежали слезы. Приятно, когда кто-то о тебе заботится. Спасибо, но мне некогда есть. Альфа приказал подготовить ему ванну. С отвращением сказала я. Успеешь до того, как Фира придет. Я решила воспользоваться советом Ингрид. И к тому времени, как появилась Фира, голод был утолен, от чего глаза слепались. А ведь я намеревалась попробовать сбежать сегодня ночью. Я сидела, смотрела на огонь и сдерживала зевоту. Вот ты где? Альфа сказал, что ты будешь ему прислуживать при купании. Фира была полна энергии. И как ей только это удается? «Угу. Где мне нагреть воду?» — обреченно спросила я, представив, как таскаю вверх-вниз по лестницам тяжеленные ведра с водой. «Сколько их потребуется, чтобы Рейнар смог вымыться?» «Все уже готово. Полотенце и мыло в комнате рядом со спальней Альфы. То есть не придется таскать воду?» Я все никак не могла поверить в то, что Рейнар упустил такой способ поиздеваться надо мной. Фира засмеялась. Конечно, нет. С чего ты взяла? Для этого есть волки. Я же говорила, что тяжелую работу выполняют они. Иди же, Альфа ждать не любит. Я кивнула и отправилась наверх. Вспомнила картину купания красного коня, которую я мысленно переименовала в купание Черного волка. Постучав в неприметную дверцу слева от покоев Альфа, я вошла. Заставляешь себя ждать, волчица! Протянула, он, оборачиваясь. Я удивленно вскинула брови, почувствовав, как щеки заливают яркий румянец, и вовсе не от жара, поднимавшегося от большой каменной ванны посреди комнаты, а от вида совершенно обнаженного Рейнара, который без малейшего смущения стоял напротив меня.